Лучшая практика номер 28. Проводите регулярные обзоры своей торговли. Преднамеренная практика – это постоянное оценивание результатов работы и целенаправленные усилия по их улучшению. Исследование Андерса Эриксона показало, что преднамеренная практика важна для развития профессиональных навыков, чтобы превратить рутинную торговлю в структурированную преднамеренную практику, нужно анализировать свои действия и улучшать их, затем использовать эти выводы для корректировки дальнейшей работы. Норберт Бекстром, читатель блога Трейд считает оценку торговых показателей лучшей практикой и ежедневно анализирует свои действия. Это помогает ему непрерывно учиться и улучшать результаты. В конце каждого дня Норберт задает себе несколько вопросов. Первый. Ставил ли я на сделки с высокой вероятностью успеха, из которых меня было бы сложно выбить? Второй. Торговал ли я, стремясь выиграть или избежать потерь? Третий. Были ли мои позиции в надежных трейдах достаточно большими? Четвертый. Нарушал ли я свои правила? И если да, то почему? Пятый. Был ли я внимателен к своим действиям? Шестой. Сколько из сегодняшних сделок я бы повторил при тех же условиях? Седьмой. Где я не успел установить стоп или цель по прибыли? Как это повлияло на результаты? Восьмой. Сколько сделок я заключил из страха упустить движение? Девятый. Сколько сделок я упустил из-за невнимательности или работы над другими задачами? Десятый. Сколько повторных сделок я совершил, игнорируя отсутствие преимущества. 11. Что я думаю о своей торговле в конце дня? 12. Что мне нужно сделать, чтобы улучшить ответы на эти вопросы? Норберт анализирует рынок утром, до открытия торгов. Он делает это осознанно, чтобы лучше запомнить ответы на вопросы и избежать ошибок в течение нового дня. Это помогает ему понимать, где можно улучшить торговлю и работать над собой. Обзор Норберта ориентирован на дискреционного дейтрейдера. У участников с разными стилями торговли списки вопросов будут другими. В моем обзоре больше внимания уделяется рынкам, чем эмоциональным ошибкам. Мои сделки строятся на проверенных правилах и закономерностях. Поэтому убыточная сделка обычно означает, что я упустил нечто важное и не учел это в анализе. Это побуждает меня глубже изучать рынок. Если же убыток произошел из-за нарушения собственных правил, я занимаюсь самоанализом. Этот обзор полезен, он мотивирует по-новому взглянуть на рынки и на себя, как на трейдера. Последний вопрос Норберта, пожалуй, самый значимый. Ответы полезны для будущей работы, если за ними следуют конкретные действия и планы по улучшению. Анализ необходим для целенаправленной практики, но его недостаточно. Все зависит от того, насколько тщательно вы проработаете выводы. Сначала вы действуете, потом анализируете, затем вносите правки на основе полученных данных. Каждая сделка – это практика. Каждый обзор помогает двигаться вперед. Если не анализировать свой опыт, его можно потерять, а это самая опасная ошибка в трейдинге.